Глава 27. Изабель Лакост развернула машину. Через 20 минут она снова разговаривала с Эдуардом Тардифом. Она показала ему скриншот с кадром видео, присланный Бовуаром. Увидела, как Тардиф прищурился, поднял брови, потом отрицательно покачал головой. «Это что?» — спросил он. «Вы знаете, кто это?» Не знаю, никогда прежде его не видел. Лакост положил телефон на стол под таким углом, чтобы казалось, будто Винсент Жильбер смотрит на Тардифа. Он ваш сообщник? Это он запустил хлопушки? Тардиф отрицательно покачал головой и повторил: "Я его никогда не видел". "Хорошо ли вы знаете Винсента Жильбера?" спросил Гамаш. Только что завибрировал его телефон, пришло сообщение от Бавуара. Гамашу было достаточно беглого взгляда на экран, чтобы вникнуть в суть. «Доктор Жильбер?» — пожала плечами Эбигейл Робинсон. «Вчера вечером я видела его впервые в жизни. Но вы о нем слышали? Вы даже сравнили его с Юэном Камероном. С печально, даже скандально известным доктором, исследователем. Эбигейл насмешливо фыркнула. Сравнила, да, не отказываюсь. Почему? Подвернулась на язык. Рассердилась на него. Это худшее, в чем можно обвинить любого исследователя. В том, что он нравственный банкрот, жестокий как Камерон. Вам знакомы его работы? Да. Тогда вы меня понимаете. Я только не знаю. Считаете ли вы и Винсента Жильбера нравственным банкротом? Какое отношение это может иметь к смерти Дебби? Вы горячо спорите с неким человеком. А менее чем через час убивают вашего друга и помощницу. И это убийство очень похоже на неудавшееся покушение на вас. Поэтому есть вопросы, которые должны быть заданы и должны быть выслушаны ответы. «Вы думаете, Жильбер пытался убить меня?» Ее удивление было искренним. «Мы поспорили, но я не могу представить, чтобы он зашел так далеко». Ваши последние слова, обращенные к нему, звучали как предостережение. «Угроза! Вы сказали, что о чем-то знаете». Так что же вам известно о Винсенте Жильбере? Я знаю, насколько чувствительны наши эго. Ученые могут казаться рациональными, однако мы в числе самых ранимых людей в мире. Может быть, потому что большинство из нас не способно справиться с эмоциями и сильно зависит от них. Я хотела довести его огромное раздутое эго до иступления хотела причинить ему такую же боль, какую он причинил мне, а для этого нет лучшего способа, чем сравнить его с Камероном. Возможно, под словами «я знаю» вы подразумевали, что знаете о его присутствии на вашей лекции позавчера. В ответ он увидел нечто интересное, но не удивление Эбигейл Робинсон. Ее это заявление, казалось, мало взволновало. Интересной была реакция почетного ректора Роберж. «Почему вы считаете, что Жильбер был на лекции профессора Робинсон?» — спросил Гамашу Калет, когда та провожала его к машине. Он хотел поговорить с ней один на один, предполагая, что в отсутствии Эбигейл докопаться до правды будет легче. Снегопад усилился, но при всей своей силе он оставался легким, как перья из разорванной подушки. Звуки в мире стали приглушенными, мир погрузился в тишину, только снежок поскрипывал под ногами. — Откуда я могу знать? Я с ним едва знакома. — Слушайте, это же неправда! Он остановился, посмотрел на нее. Щеки почетного ректора порозовели. Может быть, от холода, может быть, от чего-то другого. «Вы вчера вечером утаили от меня информацию. Вы не сказали, что заседали в одном совете вместе с Жильбером». «И что?» «Я во многих советах заседала, но остальных членов едва знаю». «Я говорю о Лапорте» организации, созданной для защиты людей с синдромом Дауна. Верно? Я не думала, что это имеет какое-то значение. Да бога ради, Калет, конечно же имеет. Хорошо, это была ошибка. Не хотела вам говорить, потому что знала, вы приукрасите этот факт всяческими домыслами. Например, например, сделайте вывод, что мы с Винсентом в сговоре, что у нас общая повестка что мы раздули наше желание защитить людей с синдромом Дауна до безумных размеров, возможно, стали участниками покушения на жизнь Эбигейл, что мы состоим в тайном обществе ассасинов. Ну, за исключением последнего пункта, натяжка не так уж велика. Они снова тронулись с места в направлении к машине. «Что я готова убить?» — продолжила колет. Но ее слова прозвучали так громко, что она огляделась и понизила голос. «Что я готова убить кого-то?» «Да вы же сами в это не верите, Арман! Мне известен единственный человек, который точно не убивал Дебби Шнайдер. Это я сам!» Он задумчиво помолчал. «И, может быть, Рейн-Мари». У почетного ректора вырвался смешок, и маленькие снежинки растаяли в облачке пара. «Понимаю, вы должны рассматривать все версии, это ваша работа. Однако не тратьте на меня свое время. Я ничего такого не делала». Но, вероятно, делал Винсент Жильбер. «Насколько хорошо вы его знаете». Гамаш увидел, как ее розовые щеки краснеют еще сильнее, и его посетила одна мысль. Он снова остановился, повернулся к ней. «Постойте, Калет. Уж не действовали ли вы на пару?» «Согласовано». Она глубоко вздохнула, бросила взгляд в сторону дома. «Нет. Влекло ли нас друг к другу?» «Да. В интеллектуальном плане. Он блестящий неординарный, его присутствие вдохновляет. При этом между нами никогда не было ничего физического». «Встреча интеллектов, но без объятий», — произнес он. «Да». «Еще вы солгали, сказав, что Эбигейл была единственным ребенком в семье». «Нет, это сказали вы, а я не стала возражать». Он наклонил голову. «Вы лучше, чем хотите показаться. Думаете, сумеете спрятаться за какой-то формальностью? Мария умерла много лет назад». Та трагедия была делом семейным. Я не могла представить, что сейчас это имеет какое-то значение. Тогда почему бы не сказать мне правду? Надо было. Прошу прощения. О чем еще вы не сообщили? Сейчас самое время. Нет, больше сказать нечего. Они снова тронулись с места и теперь подошли к засыпанной снегом машине. «Вы до этого момента были очень осторожны в выражениях», — произнес он. «Точнее сказать, стояли на разделительной черте. Но мне необходимо знать, вы поддерживаете профессора Робинсон или нет?» «Я вам этого не скажу, Арман. Почему?» «Потому что я — почетный ректор университета» и мои личные и политические убеждения должны оставаться при мне, чтобы я не влияла ни на студентов, ни на персонал. Для меня ваши слова звучат как поддержка Эбигейл. «И все же, Уи?» — сказала она. Он протянул ей щетку, а сам принялся второй счищать снег с одной стороны машины. «И все же», — повторил Гамаш, — Остановившись и взглянув на нее, я не могу поверить, что вы поддерживаете такое ужасное предложение. Фактически, предложение массового убийства. Но вы считаете, что на одно убийство я все-таки способна? Таким образом, я либо солидарна с Эбигейл и рада поддержать массовое убийство, либо я против нее, И тогда соучаствовала только в одном убийстве. Это, полагаю, прогресс. Ну и ум же у вас, Арман. Я вас уважаю, но не завидую вам. Не завидую жизни с таким взглядом на человечество. Он стал счищать снег со стекла машины, с капота. Не на человечество, а на некоторую выборку из него. Будьте осторожны, коллетт. «Не у меня одного есть глаза и уши». Отъезжая, он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Роберж стояла на дорожке, смотрела ему вслед. А за ее спиной, невидимая почетному ректору, в окне маячила фигура. Эбигейл Робинсон наблюдала за ними.